Глава 522. Блокада. С ожиданием восстановления крыльев, тренировками контроля ауры, небольшими перерывами для выхода в реальность, а также избеганием ненужных битв с монстрами и попытками вытащить кольцо из камня, что ему все-таки удалось сделать на шестой день путешествия, Ворон наконец-то добрался до города, о котором упоминала Саяри. Помимо всего вышеперечисленного, он также посетил несколько городов королевства Утелин границы которого парень пересек спустя три дня после того, как покинул территорию племенных альянсов. И сейчас, остановившись на небольшом холме, Ворон разглядывал далекий портовый город в бинокль, искренне восхищаясь раскинувшимся перед ним видом. Высокие стены из белого то ли мрамора, то ли чего-то похожего создавали ощущение непреодолимой преграды, опоясывая всю площадь города. За стенами же можно было разглядеть крыши красивых домов, аккуратно подстриженные кроны деревьев и высокую, кристально-белую башню, расположенную прямо в центре. Значит, вот что она имела в виду. Убрав бинокль, ворон вновь активировал вторую форму крыльев и, набрав высоту, быстро полетел вперед. Саяри говорила, что Суркон является одним из самых богатых торговых городов в ближайших королевствах и странах, и что даже столицы некоторых империй не идут с ним ни в какое сравнение. Причиной для этого служила то, что порт Суркона, заняв очень выгодное месторасположение, являлся единственным между призрачными горами и землями забытых титанов. Конечно, существовал еще порт на острове Релиар-Алсор, но разница между ними оставалась колоссальной, потому как из Суркона можно было путешествовать как на западные земли, так и на восточные. Помимо этого, благодаря проливу Перте, соединяющему злобное Восточное море и Море Надежд, Морские путешествия с востока на запад и наоборот были намного безопаснее, и здесь Суркон также пользовался приоритетом. Пополнение припасов, отдых в гостиницах, ремонт кораблей – за все это приходилось платить, и, учитывая высокую проходимость, неудивительно, что этот город был переполнен золотом. Спустившись вниз и пройдя через городские врата, Ворон потратил немного времени на то, чтобы добраться до порта. И, увидев множество стоявших у пирсов кораблей, облегченно улыбнулся. «Отлично! Тут огромный выбор. Осталось найти тех, кто занимается перевозками на остров». Начав расспрашивать всех, кто попадался на глаза и готов был отвечать, он вскоре понял, что обрадовался слишком рано. Оказывается, наличие столь большого количества кораблей было связано не с огромной пропускной способностью города, а с тем, что пролив Перты вот уже две недели, как оккупировали пираты». Любой корабль, который попытался бы выйти в одно из двух морей, столкнулся бы с засадой. Даже корабли, выполняющие перевозки между Сурконом и Релиар-Аусором, решили не рисковать и приостановили свою деятельность из-за слухов о патрулирующих зале в пиратах. «Да не переживайте, ждать осталось недолго», — сказал один из моряков, который в компании пары своих друзей прохлаждался в тени одного из кабаков. «Начальство уже давно отправило запрос, и со дня на день прибудет Королевский флот», «Со дня на день?» Ворон был уверен, что вряд ли все окажется столь просто. Если бы пираты боялись флота, они бы не действовали столь глупо, патрулируя и устраивая засады на корабли близ берегов. К тому же, как успел выяснить разбойник, это был первый раз за последние 200 лет, когда пиратские команды выступали столь организованно. Если куча разрозненных команд смогла выступить единым фронтом, то этому было два объяснения. Либо появился тот, кто смог объединить их все... Либо же у них имелась общая цель, ради которой они были готовы рискнуть. Так как эта блокада мешала ему добиться цели, разбойнику было трудно не принимать их действия на свой счет, но он все еще старался держаться подальше от происходящего. Единственное, о чем он сейчас заботился, это способ, которым бы он мог добраться до клана Ширагдо. Думая о имеющихся у него вариантах и желая заодно оценить масштаб, проводимой пиратами операции, Парень решил навестить местную библиотеку. Купив карты королевства, территориальных вод и острова Релиар-Алсор, Ворон занял один из уличных столиков, наставленных рядом с кафе напротив, и погрузился в просмотр. В итоге, взглянув на ситуацию с географической точки зрения, Ворону пришлось признать, что со слов опрошенных им существ все не выглядело так ужасно, как было на самом деле. Если пираты смогли забаррикадировать пролив длиной чуть больше 60 километров, если верить указанному на картах масштабу, и шириной в среднем около 15, то их флот насчитывал поистине невероятное количество кораблей. «Тысяча две-три, не меньше! Какого черта тут происходит?» Ворон просто не мог не задаться этим вопросом. Но вновь, сдержав свои порывы любопытства, парень постарался сконцентрироваться на поиске решения. Название Релиар-Алсор, оказывается, переводилось как «Перенесший гнев небес». Судя по карте, которая и содержала эту любопытную историческую ремарку, земли острова действительно имели достаточно большие кратеры, что было или следствием падения метеоритов, или же результатом образования 100 этажей. Великий разлом был бедствием неподдающимся логике. И Воррен стал свидетелем различных его последствий. Поэтому он бы не сильно удивился, если бы кратеры образовались от неудачно упавших гор или огромных пластов земли. Эти мысли просто всплывали в голове, пока он задумчиво смотрел карты и пытался найти кратчайшую траекторию полета. «Хо, около пяти километров. Как минимум раз в восемь придется делать перерыв. Мне срочно нужен летающий монстр. Ну или стоит отыскать навык, позволяющий бегать по воде». Хоть он и мог плавать, ожидая отката крыльев, лезть в воду, не зная, что там скрывается внизу, ему все так же не хотелось. Вариант с арендой рыбацкой лодки парень отмел сразу, так как волны могли легко ее перевернуть, и тогда то, чего разбойник так избегал, случится, он окажется в воде. Что же касается телепортации на остров, то из того, что он узнал, следовало, что система телепортов на Реал Арсор уже не функционировала 1000 или около того лет. Думая о том, где бы он мог раздобыть монстра, подходящего для контроля, Ворон внезапно услышал знакомый голос, и, обернувшись в сторону источника, действительно увидел Саяри и ее товарищей. «Мы здесь уже две недели, они даже не шевелятся. Видимо, нам действительно придется купить корабль». Их группа проходила мимо, когда тот, кого Ворон помнил как гора, посмотрел в его сторону и, на мгновение вскинув брови, тут же остановил остальных. Когда он что-то прошептал остальным, их компания тут же остановилась и направилась к нему. «Ваше Величество, какая приятная встреча!» Саяри вежливо улыбнулась, чуть склонив голову в знак уважения, и продолжила. «Правильно ли я думаю, что вы здесь для того, чтобы посетить наш клан?» «Так и есть, прибыл сегодня». «Так это и есть дракон!» Неожиданный вопрос молодого парня, сквозивший неприкрытым сомнением, заставил всю группу Саяри застыть потому как никто из них не ожидал, что кто-то решит спросить нечто столь глупое. «Нокс!» Яростно посмотрев на брата, девушка буквально пригвоздила его взглядом к земле, и тот, зная, насколько страшна его сестра в гневе, тут же опустил голову. «Прошу простить его. Уверяю вас, этого больше не повторится». Ворон уже собирался закрыть эту тему, но так как они были здесь не одни, слова Нокса уже привлекли чужое внимание разумеется слово дракон в городе где моряки и авантюристы невольно застрявшие из за пиратской блокады и не знавшие чем себя занять уже долгое время вызвало реакцию нашелся тот кто рассмеялся и ткнув пальцем в сторону ворона крикнул эй народ да тут у нас оказывается целый дракон нарисовался